498. Август, 14. Интервью, приведенное в газете, весьма значительным. В институте сердца уже ведутся работы над изучением некоторых желез организма. Даже название «Таламус» было сохранено, а также было указано, что в древности этой железе придавалось большое значение, и она считалась сосредоточием духа. Так постепенно, но чисто научной основе будет подходить человечество к решению важнейших вопросов, связанных с тайнами человеческого организма и проблемами духа. Газета «Известия», 13 августа 1971 года.